Глава 31. Нас увидели, как и в прошлый раз, издали. Заскрепили створки ворот. А когда за нами погнались какие-то смельчаки, их легко отогнали со стены стрельбой из арбалетов. Я перевел дыхание, увидев суровые, полные достоинства лица воинов Зорро. Доспехи их не блистают, На шлемах и нагрудных пластинах следы от ударов топорами, мечами, даже от стрел. Но я чувствовал их силу и стойкость, что наполняет воздух крепости. Оказывается, все это время я жил, сроднившись со страшным напряжением. Привык, претерпелся. Оно стало для меня таким привычным, что не замечал. А теперь вот как будто кости из меня вынули, готов сползти медузой прямо сейчас с коня. «Лечь! Отоспаться!» Из караульного помещения вышел Биольдер. Я сразу подобрался, выпрямил спину. Биольдер сильно похудел, из-за этого выглядел еще выше ростом, с почерневшим лицом и глубоко запавшими глазами. Он сам взял наших коней под узцы, помолчал, глядя нам в лица. Ничего не спрашивал, боялся услышать, И Ланцелот сказал беспривычной для него суровости в голосе. «Все с нами!» Отец Савнарол подтвердил смиренным голосом, но дьявольская гордыня звучала в каждом слове. «С божьей помощью! С божьей помощью!» Биольдер оглянулся на запасных коней, что с любопытством осматривались в поисках конюшни и молодых кобылиц. Худое лицо медленно светлело, словно внутри зажглись свечи и освещали его через кожу. «Я в самом деле», — сказал он дрогнувшим голосом, — «боюсь поверить, ведь дела очень плохи, Ланселот». Ланселот картинно выпрямился, глаза сверкнули праведным гневом. «С нами доспехи святого Георгия Победоносца!» — сказал он громко, чтобы услышали и солдаты, защищающие ворота. «Так кто же против нас?» — Бернард добавил с небрежностью. «Не так уж и много войск по ту сторону стен», — Сигизмунд сказал чистым юношеским голосом. «Было больше, но теперь...» «Силой божьего слова!» — напомнился внарол строгим голосом. «А уж потом нашими мечами!» Беольдер покачал головой. Лицо снова потемнело, а огонь в глазах угас. «Все гораздо хуже», — проронил он. «Шарли Гайл плох, уже почти не встает. Узнав, прибыла родная наша сестра, владетельная Зингильда. Ты ее знаешь, спешит заявить права на трон» снею ее начальник стражи грудь ланцелота раздалась а нижняя челюсть выдвинулась еще больше в холодных серых глазах заблистал металлический оттенок словно на лезвие его меча у шарлигайла нет сына но есть законная дочь принцесса залинда имеет больше прав чем его сестра бюлр развел руками Огромный, могучий, он казался пойманным в лесу медведем, посаженным на цепь. «Сейчас права у того, у кого длиннее меч. Ланселот, ты знаешь, кто теперь у нее начальник стражи?» «Сир де Мерц». «Да, тот самый Сир де Мерц». Ланселот посерьезнел. Аристократичное лицо вытянулось, скулы заострились, а желваки натянули кожу и застыли рифленными кастетами. Я видел, как дернулись губы, явно для ругани но он вспомнил о своем происхождении, а вокруг одни простолюдины, произнес ровным голосом. «Биольдер, мы должны доставить Шерлигайлу доспехи, как можно скорее. Он наш король». «Я с вами», — ответил Биольдер. «Но прошу тебя, Ланселот». Никаких ссор. Бернард прорычал за моей спиной. Никаких, ваша милость. Ну, прямо никаких. Обещаем. Я не хочу гражданской войны, добавил Биольдер, когда у стен зор враги. Его лицо дергалось, я с изумлением и состраданием понял суть страдания этого сильного и очень мужественного человека. Шарли Гайл Двоюродный брат, которого он любит, но служит прежде всего Зорру, последней твердыни христианского мира на этой земле. Мы шли через анфиладу залов, сопровождаемые почтительным шепотом. Народу прибавилось, хотя огромные залы по-прежнему выглядят пустыми. Перед дверью в тронный зал огромные стражники зашевелились, заученными движениями скрестили перед нами копья. «Приказ короля!» — сказал один хмуро. Ланцелот горкнул, не веря своим ушам. «Мы привезли доспехи святого Георгия Победоносца!» «Приказ короля!» — повторил воин. Он вздохнул, повторил уже горько. «Таков приказ короля!» Мы остановились. Я всей кожей чувствовал опасность, вертел головой. Бернард хмурился. Асмер беспокойно переступал с ноги на ногу, только Сигизмунд осматривался с радостным благоговением, крестился, шептал благодарственные молитвы. Савнарол посматривал на него одобрительно, встал рядом, и они зашептали что-то в унисон. Я смотрел на массивные роскошные врата, перевел взгляд на лица друзей, уже друзей. «Во мне начал закипать гнев, который давно кипит в ланцелоте, бурлит в Бернарде и едва не выплескивается из асмера». Ланцелот проговорил с напряжением в голосе. «Беольдер, мне это не нравится. Мы в самом деле привезли доспехи святого Георгия Победоносца. Я не понимаю, что может быть важнее в эту минуту?» Беольдер прислушался к голосам по ту сторону двери. Вид у него был несчастный. «Ланселот, там очень серьезный и неприятный разговор. Понимаешь? А мы не серьезный? Прости, но что сделано, то сделано.» Ланселот дернулся, побелел, но смолчал. Бернард прогудел густым голосом большого недовольного медведя. «Я просто чую, что королю мы сейчас нужны. Кто велел никого не пускать?» Беольдер ответил несчастным голосом. «Сам король и велел». Савнарол, да то молчавший, сказал ясно и строго. «Власть Творца Всего Сущего, выше власти земных владык!» Похоже, никто его не понял, да и я тоже не понял, но... Пальцы мои стиснули рукоять молота. Будто это именно Савнарол подсказал им, что делать, а глаза мои уже мерили расстояние до гигантов-стражников по обе стороны двери. Не такие уж они и гиганты, если сравнивать со мной. В этом мире я тоже не карлик. Бюльдер быстро взглянул на меня. Лицо напряглось, но затем он сказал негромко Савнаролу. «Ты прав, отец». Сегизмунд проговорил громко и звучно. «Во имя отца и сына!» Я знаком велел стражам отступить подальше от створок. Они заколебались. Тогда я размахнулся и швырнул молот в середину ворот. Оба прыгнули в стороны, роняя копья, похожие на каскадеров, подброшенных взрывом. Мне самому показалось, что из моей руки выплеснулась гремящая молния, но это был всего лишь блеск на металлической голове молота, От свечей и светильников. Ворота тряхнуло на миллисекунду. В следующее мгновение воздух наполнился визгом от крупных щепок. Сухой треск пронесся, как громовой удар. Я ожидал, что молот пробьет дыру, раз уж тут нет запора, и вернется ко мне. Но истосковавшийся без дела молот, как будто ощутил мою злость и желание сокрушить врата. Он разнес их полностью... Одна створка разлетелась в щепки, а вторую он на обратном пути разбил так, что щепочки, самые крупные не больше спички, наполнили воздух, как снег в метель. Из зала донеслись крики, вопли, лязг железа. Всё перекрыл пронзительный женский виск. Бёльдер жестоко улыбнулся, во взгляде было одобрение. Заставлять нас ждать это унижение, не только для вас. Ланцелот сказал быстро, жестко, не шевельнув ни одним мускулом. всё пошли!» «Головы выше!» — успел шепнуть Бернард. Под ногами звучно хрустели добротные дубовые щепки. Те, что помельче, все еще опускались, как крупный снег, усеивая пол хорошо пахнущими опилками. Искореженные медные полосы скрутило, как спираль. Они раскатились в углы, где продолжали беспокойно покачиваться из стороны в сторону. Шарли Гайл на троне, справа от него в кресле застыла принцесса Азалинда. За ее спиной шартреза, ее руки гладили Азалинду по плечу. Азалинда бледная, как полотно. В глазах блестят слезы, а перед ними выпрямились горделиво двое. Тонкая, изящная женщина в длинном зеленом платье, что делало ее похожей на молодую красивую ящерицу. И мужчина в доспехах, но без шлема. Я посмотрел на него, холод пробежал по спине. Этот гигант побольше даже биольдра. Руки как бревна, шея толщиной с колонну большого театра. Волосы не падают на плечи, как у всех, а подстрижены коротко, торчат, как у дикого кабана. Зато при взгляде на необъятную шею у меня просто подгибаются колени. Сейчас они с изумлением и гневом смотрели на нас с изумлением и гневом, но без страха бюльдер коротко с достоинством поклонился прошу прощения ваше величество за вторжение, но прибыли герои с доспехами святого георгия я не счел вправе задерживать их ланцелот не дожидаясь ответа шерлигайла сделал два церемонных шага к трону опустился на одно колено и произнес сильным ясным голосом. «Ваше Величество, доспехи в зорре. Я отправил их к епископу, а мы, ваши верные слуги, готовы к новым свершениям». Он поднялся, опять же не дожидаясь слов Шарли Гайла. Выпрямился, нижняя челюсть угрожающе выдвинулась, а рука в многозначительном жесте опустилась на рукоять меча. Женщина по-прежнему смотрела в нашу сторону с изумлением и сильнейшим гневом. Она в самом деле похожа на Шарли Гайла, понял я. Такое же сильное волевое лицо, решительность в глазах, тонкий нос и широкие плечи пловчихи. Но в поясе оставалось узкой, как и в бедрах. Талию охватывает широкий пояс с дивным шитьем серебром и золотом. Но на бедре висит совсем не игрушечный кинжал, только ножны искрятся от обилия самоцветов. «Возможно», — сказала она сильным, но женственным голосом. «Вам эта выходка сойдет с рук». «Сегодня, сэр Ланселот». «Но король Шарли Гайл уже согласился передать мне корону, и я намерена доказать...» «Да, доказать, что женщина не уступает мужчинам в умении управлять королевством. Завтра вам придется относиться ко мне с немного большим почтением». Я взглянул на Азалинду. Она попыталась вскочить, но шартреза придавила обеими руками ее плечи. Ее глаза отыскали мои. Она чуть качнула головой. Ланцелот перехватил ее взгляд, посмотрел на меня злобно. Потом обратился к Шарлигайлу, минуя Зингильду. «Ваше Величество, это правда? Разве не принцесса Азалинда, ваша наследница?» Шарлигайл сделал слабый жест рукой. В горле у него клокотало. Глаза Зингильде гневно сверкнули, но слова потонули в громовом хохоте Сиро Мерца. «Принцесса! Ох-хо-хо! Это та девка, которую пятеро мужланов привезли из каких-то срединных деревень!» Ланцелот вскипел, руками тнулась к мечу. «Ублюдок!» — процедил он холодно. «Ты осмеливаешься это сказать вслух?» Рыцарь захохотал. «И громко!» — сказал он с удовольствием. «И во весь голос!» «Да! Принцесса-шлюха! Она провела два месяца в компании пяти мужчин! Спала с ними!» Он не успел закончить. Удар бронированного кулака сотряс его, как дерево, в которое попал валун. Ланселот стоял взбешенный, бледный от гнева. Рыцарь медленно поднял руки к подбородку, потрогал. В глазах вспыхнула ярость. Не отрывая взгляда от лица Ланселота, сделал повелительное движение в сторону. Появился оруженосец. Мигом подал шлем и меч. «Сэр Ланселот!» — сказал рыцарь свирепо. «Вы нанесли мне оскорбление!» «И сейчас поплатитесь!» Ланцелот отступил на шаг, давая дистанцию. В правой руке появился меч. Бернард с готовностью подал щит. Глаза Ланцелота с холодным презрением смерили противника с головы до ног и обратно. «Я к вашим услугам!» Асмер сказал торопливо, у меня за спиной. «Надо их остановить!» Ланцелот еще не оправился от ран, а этот Сир Мерц, он всюду ищет повод для драки и всегда побеждает, всегда. Ланцелот и Мерц с мечами наголо пошли по кругу, изучая друг друга. Мне казалось, что должны ринуться, сломя голову. Ведь только что кипели яростью, но христианские рыцари в самом деле — это дисциплина, а не сраные, как сказал тертый Бернард, берсерки. Мерц, наконец, шагнул вперед. Движения были легкими, отработанными долгими упражнениями и настоящими схватками. Шлем скрывал лицо, только глаза видны, в прорезе забрала Да и смотрят лишь над самым краем прочного щита. Мечи звонко сшиблись в воздухе. Но первый удар был легким, затем снова... И снова звон, удар, шарканье сапог по каменным плитам. Наконец, ланцелот сделал выпад, но Мерц легко парировал. Сам стремительно метнулся в атаку, нанес три быстрых удара, однако ланцелот принял на щит, на лезвие меча, в свою очередь ударил в голову, что Мерц хоть и с трудом, но отбил. Снова закружили по каменному пятачку. Мечи блестят, дыхание срывается частое, но не от усталости. Каждый нагнетает в себе взрывную ярость, что утраивает силы. Наконец Мерц снова пошел в быструю атаку. Ланцелот отступил под яростным натиском, но я видел, как его меч блеснул у самой груди Мерца. Послышался легкий скрежет металла по металлу. Я ожидал, что лезвие вспорит доспехи, как консервный нож — но на блестящем металле не осталось даже царапины. Ланселот отпрянул, но недостаточно быстро. С плеча от удара слетела защитная пластина. Лицо рыцаря дрогнуло, он даже закусил губу от боли. Отступил еще и еще, закрываясь щитом, а правую руку явно берег. Но когда мерц нажал, Ланселот пригнулся, сделал невероятный пируэт. Его меч срубил кончик щита мерца и достал его в бок Снова я ожидал скрежета. Уже видел, как в таких случаях меч ланцелота вскрывал доспехи, как устричную скорлупу. Но меч отскочил, а сам ланцелот едва успел избегнуть смертельного удара. Меч мерца разрубил ему щит надвое. Ланцелот встряхнул обломки с кисти, а рукоять меча перехватил обеими руками. Я видел его прищуренные глаза. Похоже, догадался, что за доспехи на мерце. Но гордость не позволяет заявить об этом вслух. Страшится, что обвинят в трусости. Даже не обвинят, а подумают. Нет, даже могут подумать. И теперь из-за своих сраных комплексов рыцарства ведет неравный бой с... «Не рыцарем!» «Что за дурь?» — подумал я злобно. «Эти рыцарские замашки, предрассудки, обеты, страхи, запреты, когда вторая сторона их не соблюдает!» Ланцелот пятился. Его сверкающий меч едва успевал парировать удары, что сыпались с разных сторон. «Мерц наступал! Наступал! Наступал!» Ланцелот уже прижат спиной к толпе, где стою я. Выхватив меч... Я направил его острием в наступающего мерца. «Погоди, ублюдок!» — сказал я громко. «Ты хотел выиграть по своим правилам, но ты получишь мои!» В тронном зале все замерло. Я сам впервые увидел лезвие своего меча. Длинное, узкое, без всяких украшений и знаков на металле. Оно холодно и ясно блистало тонкая, с невероятно острой бритвенной кромкой, немыслимой и нелепый в мире, где рубят по толстому железу, и лезвия мечей давно стали походить на лезвия топоров, а то и колунов. Мерц посмотрел на мой меч, потом на меня, снова на меч. В прорези шлема что-то изменилось, но огромный рыцарь повел головой, увидел, как смотрит женщина в зеленом платье. От него пахнуло волной стыда и злости. Он прорычал, как свирепеющий лев. «А это еще что за тварь?» «Это тот, — сказал я громко, — кто поставит тебя на колени перед принцессой?» Он зарычал и бросился на меня с поднятым мечом. Я подставил свой, одновременно выставил щит, парировал, а когда мерц сделал хороший замах, целясь в мою голову, я с силой пнул его ногой в бок. Невиданный в рыцарском мире удар швырнул его навзничь. Тяжелые доспехи приковали к земле, он с трудом перевернулся, встал на четвереньки. Я подошел и саданул его сапогом в морду. Получилось не так хорошо, как хотелось, все-таки шлем с забралом, но, кажется, решетка прогнулась и вмялась ему в зубы. Я ударил еще раз, с удовольствием услышал хруст. Он упал на бок, перевернулся снова. Опять встал на четвереньке. Я пару раз ударил в живот, но там прочный панцирь. Снова погнал его пинками, стараясь бить в голову. Он поднимался на четвереньке. Я ударом кованного сапога сбивал на пол, опрокидывал. Он поднимался снова, а я снова бил в эту звериную морду, закрытую шлемом. Оттуда кровь уже не капала, а плескала струями. Когда он упал и остался лежать, растопырив руки. Я спохватился, отступил, крикнул. «Вставай, трус! Надеешься отлежаться?» В зале нарастал ропот. Я не знал, на кого он направлен. Злость ходила во мне кровавыми волнами. Я ненавидел их всех, а особенно эту сволочь со львами на щите. Мерц поднялся, весь в кровавой слизи. Я принял тяжелый прямой удар меча на щит. С удовольствием отметил, что там не царапины. А глаза в прорези шлема испуганно расширились. Я начал наносить удары сам. Это получается неплохо. Все эти рассказы о рыцарском умении преувеличены. Я же гоню этого красавца спиной вперед. Он отступает. Это видят все, видят, как их лучший боец отступает. Видят, что люди Ланцелота явно сильнее. а Ланцелот рвался из рук Бернарда и Сигизмунда. Я понял, что он стремится сам закончить схватку, о чем она закончится, ясно. Сделал выпад, отбил меч. Щитом грохнул мерца по голове. Он зашатался и рухнул во весь рост навзничь. Я приставил острие меча к его смятому и залитому кровью забралу. «Сдавайся!» — сказал я громко. Он поколебался. Потом я увидел, что его губы шевельнулись. «Что?» — сказал я еще громче. «Ты преклонишь колени перед принцессой!» Тишина стояла гробовая. Даже ланцелот перестал вырываться, звеня железом. Мерц что-то прошептал. Я не расслышал. Злость все еще кипела во мне. Стучала в виски. «Ах так!» — сказал я. «Но я тебя все равно поставлю на колени!» Весь двор ахнул когда я занес меч. Лезвие со свистом прорезало воздух. Удар я ощутил, когда меч, перерубив ноги мерца в коленях, ударился о каменную плиту. Еще вне себя от злости я ухватил мерца одной рукой за металлический ворот, поднял и поставил на кровоточащие обрубки. Лица у всех стали белыми, даже Бернард и Сигизмунд смотрели на меня со страхом и отвращением — Ланселот молчал, не двигался, взгляд его был тяжел. Я встряхнул Мерца. Тот от шока и боли почти не понимал, что с ним происходит, и почему это непробиваемые доспехи, скованные гномами, вдруг оказались непрочнее кленовых листьев. «Добром или силой!» — крикнул я. «Но люди королевства Зор делают то, что обещали!» Я отпустил Мерца отступил на шаг, а меч небрежно сунул в ножны. Почему-то был уверен, что больше никто не посмеет заградить нам дорогу. Мерц некоторое время стоял на обрубках, под ним натекла огромная красная лужа, потом рухнул навзничь. Зингильда завизжала пронзительно и страшно. Лицо ее перекосилось злобой и яростью. Она бросилась вперед и толкнула шартрезу, та оступилась и упала на спину. Одной рукой Зингильда ухватила Азалинду за ее золотые волосы, свирепо дернула, а в другой руке появился кинжал. Оттягивая голову Азалинды, она замахнулась острым лезвием над ее белым нежным горлом. Ланцелот отшвырнул Бернарда и Сигизмунда, но застыл от страшного крика Зингильды. «Еще шаг, и я перережу ей горло!» Все застыли, боясь дохнуть. Ланцелот схватил арбалет, прицелился. Зингильда издевательски захохотала. «Сэр-рыцарь, вы никогда не выстрелите в женщину, а я получу корону!» Ланцелот скрипнул зубами. Арбалет в его руках начал опускаться. Я быстро взял у него из рук арбалет. Ланцелот так опешил, что сразу выпустил его из рук. Я приложил к плечу отполированный приклад. зингильда презрительно усмехнулась. Я сказал громко. «Я уважаю женщин и считаю, что миледи зингильда абсолютно права. Женщины ни в чем не уступают мужчинам. Я выстрелю, если сейчас же не бросите нож». Она выкрикнула победно. «Вы не посмеете!» Я нажал на спусковой крюк. В плечо толкнула. Стальная тетива со страшной силой выбросила стальной болт. Стрела ударила Зингильду в руку возле плеча и пришпилила к стене. Нож выпал из ослабевших пальцев. Она вскрикнула, дернулась, расширенными глазами посмотрела на свою руку, на меня, снова на руку, где зеленая ткань рукава сразу начала окрашиваться кровью. Асмер первым оказался возле Азолинды, Бернард набросил ей на плечи плащ, вместе увели. Я передал арбалет Ланцелоту. Зингильда смотрела на меня расширенными от ужаса глазами, завизжала. Я выждал, когда она остановится, чтобы набрать в грудь воздуха, развел руками. «Миледи, права влекут за собой и равные с правами обязанности, увы. Не знали?» Ланцелот, ругаясь как грузчик и, бормоча извинения, выдрал болт из стены, ухватил обеими руками нежную руку, все еще пробитую стрелой насквозь. Закричал. «Асмер! Бернард! Скорее принесите что-нибудь перевязать! Миледи Зингильда ранена!» не указал на него Зингильде. «Вот видите, как он вас оскорбляет. Все еще не считает вас человеком. А вот я вас уважаю» и считаю, что к вам надо относиться, как вы и хотели, на равных. Хотите? Да режу, как сейчас вон добивают вашего. Словом, вашего». Сигизмунд смотрел на меня распахнутыми глазами, дрожал, как щенок на холодном ветру. В честных глазах была мука. Чувствовал, что его сюзрен вроде бы прав, но это все так дико. Зато Асмер ядовито поинтересовался. «Дик, а ты знаешь, что ты настоящее чудовище?» Я удивился. «Я?» «Спросите Зингильду. Она вам всем скажет, что я совершенно прав. Я ей со своим отношением к женщине нравлюсь гораздо больше». Зингильда посмотрела на меня с ненавистью. На ее руку навернули столько повязок, словно под чистые тряпицы подложили подушки. Лицо ее побледнело и вытянулось, а в глазах поселился страх, которого раньше не было и в помине. Бернард посмотрел на меня со смесью отвращения и удивления. «Как ты можешь так?» Я предложил. «А ты в самом деле спроси Зингильду. Спроси». Зингильда метнула в нашу сторону огненный взгляд, в котором растерянности и смятения было больше, чем прежней «властности», Отвернулась и больше не смотрела сюда. «То-то голубушка», — подумала я мстительно, «а то все вы хотите, чтобы права были, как у королей, а ответственности, как у, ах, слабых и нежных, всего лишь женщин». Шартреза уже поднялась, пришла в себя, поговорила с Шарли Гайлом. Ее коричневые глаза отыскали меня. «Дик», — сказала она с упреком, — У тебя совсем нет уважения к ценности человеческой жизни. — Знаю, — согласился я. — Из какого мира ты пришел? — Из мира, — ответил я, — где очень много говорят о сверхценности человеческой жизни. зингильди набросили на плечи роскошный плащ. Биольдер, дотоле от гнева безмолвствовавший, опомнился... Обнял ее за плечи и повел к зияющему выходу. Во мне все еще кипела ярость. Я не забыл, как она оскорбила принцессу, которой я дал обет служить верно и преданно. И хрен с ним, что потом этот обет мне вернули. Я все равно за принцессу любому разорву пасть или любой зеленый крокодиле, пусть даже красивый. Я обнажил меч и заградил им дорогу. «Миледи», — сказал я Зингильде и пристально посмотрел ей в глаза, — «вы уж скажите мне, как равный равному, уважать вас, как не уступающий мужчинам, или же полагать слабым полом». Ее красивые глаза испуганно метнулись к лезвию моего меча. Пурпурные лучи заходящего солнца осветили его до самой рукояти. Даже мне почудилось, что он весь залит кровью. Бернард гаркнул люто. «Дик!» «Да, Бернард». «Это женщина. Дик, ты не видишь?» «Бери выше, Бернард», — ответил я высокопарно. «Она не просто женщина, а человек». Бернард вскипел. «Ублюдок, как ты смеешь такое говорить о женщине?» «Бернард», — возразил я учтиво, «здесь какая-то семантическая путаница или мировоззренческая». Но раз ты настаиваешь, я отступаю, а отступаю. Оставляем вопрос с открытыми скобками, дабы Миледи было о чем подумать. Головой. У таких особ досуга дофига. Но если решит, что у нее есть какие-то привилегии, на том основании, что она женщина, или на том, что она, тьфу, красивая, то я приду в ее логово и всех там поставлю так, как поставил ее конюха. Они прошли мимо, тихие как мыши. «Шарли Гайл смотрел на меня сукоризной, качал седой головой». Слуги пытались унести Сира де Мерца, но не могли сдвинуть с места, пока их не набралось с десяток. Еще двое утащили отрубленные ноги, а кровавую лужу засыпали опилками. Через зияющий, как крик, проход вернулся Биольдер. Лицо его было мрачное, кулаки сжимались в бессильной ярости». «Плохая весть, Ваше Величество», — сказал он гробовым голосом. Пал Кельвент. Лицо Шарли Гайла исказилось. «Как? Неприступный Кельвент? К нему же не подступиться. Там вся крепость на скале. Есть свои колодцы, там запасы зерна на годы. Приступом его никак». Карлу осаждать и осаждать, а он едва-едва туда привел первые отряды. Колдовство? Магия?» Беольдер покачал головой. Лицо было темное от усталости, а морщины стали еще резче. «Нет, ваше величество. Верность слову». «Как это?» Король Карл примчался под стены Кельвинта с небольшим отрядом, а войско намного отстало. Но король Карл заявил во всеуслышание, что не уйдет из-под стен Кельвинта, пока не возьмет. Шарли Гайл уронил голову. «И Кельвин сдался!» «Да, Ваше Величество, все знают верность Карла Слову». Шарли Гайл долго молчал. Потом с губ сорвался едва слышный шепот. «Что ж...» Тогда мы скоро услышим о славном Галахаде. Бернард спросил недоверчиво. Голос грубый, но я слышал в нем неподдельную любовь и преданность старому королю. — Вот уж не думал, что у вас того видения. С коня не падали, ваше величество, темечком вниз. — Грубый ты, — укорил король. «Не зря тебя моя королева не любит. Если кельвинд пал, то войска короля Карла перейдут перевал и хлынут в долину цветущих роз. Не знаю, чего так зовется, отродясь ни одной розы там не зрил, но выход из долины на простор срединных королевств только один, но его замыкает замок озерной феи». Беольдер сказал неспокойно. «Ну и что?» Войска обойдут, как волны обходят скалу в море. А галахат и фея их даже не заметят. Им есть чем заниматься. Ланцелот побледнел от гнева. Нижняя челюсть выдвинулась вперед, как привод седюка. Глаза заблистали, словно звезды. «Как вы смеете? Галахат-рыцарь!» Шартреза громко хлопнула в ладоши. Все умолкли, повернулись к ней. Она сделала повелительный знак. Из-за портьеры вышел худенький мальчик. С поклоном передал ей золотой поднос. Я углядел там массивный пояс и золотые шпоры. Шартреза что-то пошептала королю на ухо, опустила ему на руки поднос. Он отыскал меня взглядом. Дряблая рука с трудом выползла из-под тяжелого подноса. Указательный палец поманил меня ближе. «Подойди, сын мой. Ты уже принимаешь собственные решения, не считаясь с запретами. А это признак мужчины и рыцаря, который готов нести ответственность за свои поступки. На колени, Дик!» Я опустился на одно колено уже второй раз за сегодня. Шартреза подала Шарлигайлу меч, Он с усилием коснулся кончиком лезвия моего плеча. «Отныне ты, Дик, становишься сэром Ричардом, да примут рыцари тебя в свою семью. Твое сердце благородно!» Он умолк, обессиленный. Шартреза осторожно сняла меч с моего плеча, где лезвие оказалось чересчур близко к моей яремной вене. «Я поднялся с колен». Бернард взял с подноса пояс, но Сигизмунд первым бросился ко мне со шпорами в руках, упал на колени и быстро прикрепил их к моим сапогам. Асмер подмигнул. На его лице читалось, что заслуги заслугами, но самое главное, что никто теперь не уклонится от поединка с сэром Ричардом лишь на том основании, что тот недостаточно благороден. «Я оглянулся на Ланселота». На его бледном, вытянутом лице ясно читалось странное облегчение. «Ура!» — заметил Асмер Ехидна. «Его милость Ланселот перестанут дергаться, если кто-то назовет дикасером сером Ланселот, Беольдр и Бернард окружили короля и что-то вполголоса рассказывали. И отвел Сигизмунда в сторонку, он насторожился, я сказал успокаивающе. «У меня к тебе поручение», — «Буду счастлив», — вырвалось у него преданное. «Был бы у него хвост, подбивал бы себе бока». «Располагайте мною! Кстати, ваша милость, вы не забыли, что у меня в седле семена тех стреляющих? Вы собирались их расклепать и наварить на свой меч?» «Не знаю», — ответил я задумчиво. «Нужны ли они теперь, когда у меня меч Орианта? Ладно, посмотрим». «Слушай, тебе надо будет съездить...» Только здесь никому не говори. В одно местечко на севере. Я тебе покажу на карте. Там замок — это баронство гонслегеров. Поройся в библиотеке, вообще пошарь везде. Если там отыскался амулет, который нас кормил и поил, то, может быть, в замке барона найдется что-то еще интересное. Тот барон грабил самые разные караваны и, как ворона, в свое гнездо стаскивал либо в подвалы, либо в кабинет, либо в библиотеку. Сигизмунд помрачнел, никаких подвигов. Вздохнул, заверил погасшим голосом. «Все сделаю, Ваша милость. Все сделаю, все выполню. Только не будет ли барон возражать?» Я сказал негромко. «Не будет? Это мой замок, как и все владения». Его глаза расширились в радостном изумлении. «Сэр Ричард!» «Я знал, я чувствовал, что вы скрываете что-то. А когда эти неотесанные чурбаны осмеливались называть вас просто диком, я готов был их на части. А теперь понимаю, вы слишком высоки, чтобы вас это задевало». Знание, что его сеньор по меньшей мере барон, владетель замка гонслегеров, из него перло так, что раздувало, как самца жабы в брачный период. А мой непонятный запрет теперь вовсе истолкует как-нибудь особо. Я же вижу по его чистым глазам, что придумывает самые сказочные объяснения. Вплоть до того, что я незаконно рожденный сын императора, который скрывается от убийц, чтобы набраться сил и начать борьбу за трон. Он убежал, готовый ехать прямо сейчас, как только покормит коня и перекует подковы. «Счастливый, визжащий, уже уверенный, что начнем борьбу за восстановление моей законной...» «Конечно же, законной, как иначе, власти!» «Естественно, я держу победу, и все бабы станут наши!» В пролом заглядывали встревоженные люди. Кто-то уже выметал щепки. Расталкивая всех, ворвался отец Дитрих, которого я меньше всего ожидал увидеть здесь. Волосы растрепались... Ряса в ужасном состоянии, на щеке царапина, под глазом громадный кровоподтек. Король вскрикнул. «Отец Дитрих, что стряслось? Кто вас ранил?» Отец Дитрих отмахнулся. «Это я торопился. А дверь? Нет, в самом деле, а дверь. Что, вы мне не верите, ваше величество? Откиньтесь на спинку, успокойтесь. Король Конрад...» «Король Конрад — сокрушительное!» Шарли Гайл простонал с мукой. «Говори же!» Отец Дитрих сказал еще торопливее, захлебываясь словами. «Из Галли явились двести доблестных рыцарей от короля Арнольда, а с ними пять тысяч пеших воинов. Да-да, Ваше Величество, именно от короля Арнольда. Король Конрад выводит армию из Галли...» Он вернул его величеству Арнольду трон вместе с нетронутой казной. Войскам велено ничего с собой не увозить, никого не грабить. Король тихонько ахнул. «Мы все замерли!» А ликующий отец Дитрих размашисто перекрестился, сказал торжественно, «Сила Господня снова одержала верх!» Уважаемый слушатель!